и это был всего лишь тактический манёвр, когда я, может быть, сверну себе шею и убью при этом всех людей, а корабли поведут на землю роботы, которым ничего не станет. Ну, это привело бы, гер господ величайший восторг. Это и номинальная реклама, какая гарантия безопасности для кораблей, нащённых такой командой, разве не так?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 С одной стороны, если всё это произошло в результате незапланированной, то есть независимой инициативы каждого из них в отдельности, тогда и то, что сначала Браун назвал Барнса, и то, что потом Барнс пришёл, чтобы это подтвердить, оказалось бы чистой случайностью. Если бы они это планировали, то наверняка избежали бы такого примитивизма, уж очень это наводит на размышления. Я начинаю запутываться. Постой, постой. Если бы сейчас ещё кто-нибудь пришёл, это означало бы, что и всё остальное было липой игрой. Только наверни канниг кто не придёт. Игра стала бы слишком очевидной, не так они глупы. Ну, а если они говорили правду? Может ведь и ещё кому-нибудь захотется. Пиркс опять трахнул кулаком по раскрытой ладони. Значит, попросту ничего не известно. Надо ли действовать и как действовать? Может, ещё подождать? Пожалуй, надо подождать. Во время обеда в каюте компании все молчали. Пиркс вообще ни с кем не заговаривал, потому что всё ещё боролся с искушением провести химическую проверку, до которой додумался у себя в каюте и никак не мог принять решение. Брон находился у штурвала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 Это было прямо-таки погребение маринованной говядины, а не обед. И Пиркс, не доев компотов, встал, кивнул всем и вернулся к себе. Голиаф развил курсовую скорость. Примерно в 20 часов по бортовому времени они разменулись с двумя большими грузовозами, обменялись обычными сигналами, а часом позже автоматы выключили на палубах дневной свет. Биркс как раз шёл из рулевой, когда это произошло. Огромное пространство средней палубы заполнило темнота, продырявленная голубыми шарами ночных светильников. И сразу же засияли покрытые самосветящейся краской тросы, протянутые вдоль стен для ходьбы при невесомости. Углы дверей, их ручки, указательные стрелки и надписи на перегородках Корабль был неподвижен, словно стоял в каком-то земном доке. Не чувствовалось ни малейшей вибрации, только климатизаторы почти бесшумно работали, и пиркс поочерёдно пересекал невидимые струи чуть более прохладного, слегка пахнущего озоном воздухом. Что-то едва жужжа, легонько стукнуло его в лоб, какая-то муха, пробравшаяся зайцем на корабль. Пиркс посмотрел на неё с неодобрением, он не любил мух, но она уже куда-то исчезла. За поворотом коридор сужался, обходя лестницу и трубу индивидуального лифта. Пиркс, ухватясь за поручень, и пошёл наверх, там не зная зачем. Он даже не сообразил, что там расположен звёздный экран. Вообще-то он знал про его существование, но наткнулся на этот огромный чёрный прямоугольник словно бы случайно. В сущности, у него не было какого-то определённого отношения к звёздам. У многих космонавтов это особое отношение якобы существовало. В давние времена оно даже считалось сугубо обязательной составной частью романтического космонавского шика. Но и теперь почти каждый космонавт старался вскачь в себя какие-то интимные чувства к этим сверкающим скопьям. Вероятно, потому что общественное мнение, сформированное кинофильмами, телевидением, литературой, приписывало пилотам внеземных трасс какой-то особый космический облик. Пирс давно в глубине души подозревал, что все эти ребята бахвалятся и приверают. Его личные звёзды мало интересовали. А уж болтовню на эту тему он считал полнейшим идиотизмом. Сейчас он остановился, опиршись об эластичную трубу, предохранявшую голову от удара о невидимую стеклянную поверхность, и сразу же опознал державший чуть ниже корабля центр галактики, точнее, направление, в котором следует его искать, потому что дальше взгляд упирался в огромные белёсые туманности Стрельца. Это созвездие всегда служило ему чем-то вроде слегка размытого и потому не очень точного дорожного знака. Это у него осталось ещё со времен службы в патруле, потому что ограниченность поля зрения в однометных патрольных ракетах часто затрудняла ориентацию по созвездиям. О туманности Стрельца можно было опознать даже на их крохотных экранах. Но Пирк вовсе не думал о Стрельце, как о миллионах пылающих солнц с несстеслимыми planetными системами. Вернее, он думал, как о нем в молодости, пока сам не очутился в пустоте и не свыкся с нею. Тогда эти юношеские бредни как-то незаметно ушли от него. Пиркс медленно приблизил лицо к холодному стеклу, коснулся лбом и застыл так, почти не замечая этого неисчислимого, скопища неподвижных ярких точек, местами сливающихся в белое свечение.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 Джейто Томпсон повернулся и пошёл в ту же сторону, откуда появился. Это ещё что подумал Перкс. Очень похоже было, что Томпсон его искал. "Томпсон!" крикнул он в тишину. Шаги снова приблизились. Томпсон вынырнул из темноты, едва заметный в фосфоресцирующем свечении неподвижно висящих тросов. "Здесь где-то есть кресло", сказал Перкс.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 Человек был бы заинтересован в этом по вполне понятным причинам, а не человек, ну, что его ожидает, если начнёт само своё производство. Он будет зачислен в категорию второстепенных граждан, попросту говоря, современных рабов, станет собственностью какой-нибудь корпорации. Это не обязательно, одно вполне возможно. Ну хорошо. Значит, я должен считать вас союзником. А разве тем самым Вы не нарушаете свои обещания. Я обязался не раскрывать своего происхождения ничего более. Мне поручено выполнять обязанности ядерщика под вашим командованием. Вот и всё, остальное моё личное дело. Э, видите, ли, формально может быть, и вправду всё в порядке. Но разве вы не действуете вопреки интересам своих нанимателей?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 Не знаю, возможно. Почему вы так интересуетесь этим? Вы мне не доверяете? Я хотел разобраться в ваших побуждениях. Томпсон помолчал. Этого я не предвидел, тихо произнёс он наконец. Чего? Что вы можете усомниться в моём поступке? Принять его, то ну, скажем, за уловку, запланированную заранее. Я понимаю это так.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 Но я не успел вовремя это сделать. Вы и Банс уже прошли дальше, а двое остальных, Калдер и Браун, только спустились по лестнице. Так что лишь они и прошли через невидимый луч. И Браун вдруг, посмотрев в сторону этих блоков, и ускорил шаги. А Калдер? Он не отреагировал. Это имело бы значение, если бы мы знали, что нелинейники обладают датчиками излучений. Вы хотите меня поймать? Вы рассудили, что если я не знаю, то я человек, а если знаю, то не человек. И чего подобного. Это попросту очень вероятно. Ведь если бы они не имели никакого превосходства над нами, зачем было бы их вообще где?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 Мне кажется, что ни человек не выдол бы с такой готовностью другого ни человека командирующему человеку, хотя я, может быть, уже настолько близок к шизофрении, что мне всё кажется возможным. Идём дальше. Барнс говорит, что он не человек. Остаются ещё Бартон и Калдер. Может, оба они воображают себя марсианами? Кто это такой вообще? Космонавты или отгадчик рябысов? Одно, пожалуй, ясно.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 Единственная информация, которая имеет к этому отношение, получена от Барнса, нелинейный и слабоватый по части интуиции. Правде ли это, я не знаю, но попробовать стоит. Проба нужно провести так, чтобы она выглядела как можно естественнее, а по-настоящему естественно может выглядеть лишь такая ситуация, при которой подвергаешься смертельной опасности. Короче говоря, нужно рисковать.